Верность. Коль не от сердца песнь идёт, она не стоит ни гроша, а сердце песни не споёт, любви не зная совершенно. Мои консоны вдохновенны, любовью у меня горят и сердце, и уста, и взгляд. Бернард де Вентадорн. Перевод Дынник. Рыцарь должен быть верен Богу, сеньору, которому он принёс клятву верности, прекрасной даме, с которой соединён обетом. Верность украшает и женщину. Рассказывая девице о достоинстве и благочестии, ей приводили массу примеров, в которых достойнейшие дамы оставались верными своей любви до гробовой доски. Одним из таких литературных примеров была песня о Роланде, и особенно тот эпизод, где король Карл возвращается в свою столицу Ахен и встречается с невестой погибшего Роланда, красавицей Оды. Вернулся Карл из дальнего похода, и в Ахен свой престольный прибыл он. Вошёл в чертог высокий свой, навстречу красавица к нему выходит Ода и молвит: "Где Роланд, воитель славный? Он мне клялся, что женится на мне". Рыдая, Карл рвёт бороду седую: "О, милая сестра души моей!" воскликнул он. "А мёртвом говоришь ты? Но я тебе достойное возмездие воздам за смерть Роланда!" Людовик, мой сын, наследник мой твоим супругам, пусть будет. Странный Карл такие речи. В ответ на то ему сказала Ода: Да сохранит меня небесный царь и ангелы его, и все святые, чтоб я по смерти храброго Роланда осталась жить. Внезапно побледнев, она к ногам владыки франков пала и умерла. Спаси её, Господь! Рыдают франки, плачут и вздыхают. Скончалась Ода. Думал император, что только чувство красавицы лишилось. Рыдая, взял он за руку её, хотел помочь ей встать, на грудь головка её склонилась. Видит император, что умерла красавица молодая. Он дал приказ, пришли четыре дамы, и Карл велел им Оду хоронить. В монастыре до утра охраняли Четыре дамы оду, а затем близ алтаря её похоронили. Великий ей оказан был почёт.